должен иметь большой ум, — говорит цитата из Платона в «Пчеле». Семенов. Цитируемая работа. Страница 104. По Платоновской республике. Соответственно, повесть временных лет одобряет хороших князей и порицает плохих. Хороший князь почитает закон и справедливость и устанавливает правление по этим принципам. Плохой князь, как человек может быть и неплохим, сам не занимается управлением и позволяет своим представителям грабить людей. Чтобы предотвратить беспорядок в государстве, князь должен прислушиваться к советам опытных людей, то есть дружинной думы. Смотрите главу 7, раздел 3 В. Если он нарушает обычай, и окружают себя молодыми неопытными советниками, как, согласно повести временных лет, поступал к концу жизни Всеволод I, результатом будет упадок в делах и разорение людей. Такая позиция означает мягкое одобрение аристократического элемента в государственном управлении. Что касается демократического элемента Вечи, то ему не уделяется внимание в дошедших до нас политических размышлениях. Однако знаки демократических тенденций русской политической жизни можно видеть в летописях. Так в Лаврентьевской летописи обнаруживаем следующую запись. С незапамятных времен новгородцы, смоленские, киевские, полоцкие жители и народы других земель собирались навече, чтобы обсуждать дела. Полное собрание русских летописей, том 1, часть 2, второе издание, 1927 год, страницы 377 и 378. Это не столько констатация факта, сколько изложение законных политических прав новгородских демократов. Хотя подобным специальным правам и не отдается предпочтение в известных нам политических рассуждениях книжников, в некоторых из них мы находим выражение общей идеи о нравственном договоре между князем и народом. Плохой князь, нарушающий этот договор, навлекает на себя гнев Божий. Бедствия, такие как голод и войны, это наказание Божье за людские грехи. Князь народ связаны нитью истории, и каждый в ответе за грехи другого. Об этом русский того периода мог прочесть в Пчеле. Государство погибает по вине людей или от Божьего наказания. Первая часть фразы основана на Платоне, вторая добавлена христианским составителем. Отношение русского книжника к этой проблеме было каким угодно, только не пассивным. Если народ извратился, князь должен исправлять его. Если князь плох, народ должен заменить его на другого. Наставление в духе подобного активного сопротивления злу русский мог найти в другом приписываемом Платону афоризме, помещенном в пчеле. Тот, кто не делает зла, достоин уважения, но тот, кто не позволяет другим делать зло, достоин уважения вдвойне. Если первый заслуживает короны, то второй нескольких. Семёнов, цитируемая работа, страницы 49-50. Шахматов, Записки русского исторического общества в Праге. Том 2, страница 66-67. Филология. Великий труд святых Кирилла и Мефодия, который вначале имел единственную цель приспособить славянский язык к потребностям церкви, в результате дал мощный толчок развитию славянской культуры и цивилизации в целом. Сами славянские апостолы, с истинным энтузиазмом отнеслись к своей культурной миссии. К своему переводу «Евангелие» философ Константин